торжествующе звучали названия мусульманских городов Кордова, Севилья, Гранада, слитые со словами Евангелия «Не мир вам несу, но меч!» Донь Елеонор ото всей души благодарила небеса за приезд Алиеноры. Отцом она восхищалась за государственный ум, За воинский гений, и немного завидовала той беспечности, с какой он потворствовал своим страстям. Но матерью она не только восхищалась, ее она искренне любила, и мысль, что эта живая, жаждущая деятельность женщины изнывает в темнице, была ей мучительна. Когда жена Альфонсо нашло пагубное любовное помрачение, она страстно желала, поведать свое горе о как дочь матери, королева королеве, одна оскорбленная жена, другой оскорбленной жене, пожаловаться ей и попросить у нее совета. Правда, теперь Альфонсо вернулся к ней, воодушевленный предстоящим походом, и как будто совсем забыл еврейку. Но хотя донь леонор искренне старалась простить мужу обман и измену, ей не верилось, что порванная между ними связь может восстановиться. Слишком глубоко въелись ей в душу горький опыт, обида и разочарование, и она была счастлива поговорить с матерью о своих надеждах и опасениях. Когда Алиенора сошла с лошади Когда Леонор поцеловала материнскую руку, когда старческие губы матери коснулись ее молодых губ, она всем существом ощутила их общность. И сразу же в ярком и резком свете перед ней предстало все давно ушедшее — люди и события из времен ее детства в Дон-Фроне или при пышном дворе ее матери в Пуатье или же в монастыре Фонт-Эвро, где жила она очень весело и получила вполне светское воспитание. Вспомнилось ей, например, ее гувернантка Агнеса де Фронзак. Леонор приставала к благородной даме, чтобы та рассказала о возлюбленной ее отца Генриха. И госпожа Агнеса, наконец, сдалась. А после этого юная Леонор потребовала, чтобы госпожу Агнесу прогнали, ибо она проявила недостаточное почтение к ней, принцессе Леонор. Но особенно ясно представилась ей деревянная статуя святого Георгия в замке Дон-Фроу. Он казался очень грозным в лучах заходящего солнца, и Леонор иногда его боялась но еще сильнее любила его. Приятно сознавать, что находишься под охраной такого внушительного святого, особенно если отец редко-редко бывает дома. Она оживила для себя этого святого Георгия и живым пронесла сквозь годы детства и юности. И вот он стоит возле неё и зовется Альфонсо. Его хотели у нее похитить не то евреи, не то сам сатана, но она не отдала его. Еще она не вполне спокойна. Враги еще строят козни, но все-таки он здесь, с ней рядом, и мать тоже здесь. И с ее помощью она навсегда избавится от еврейки. Однако ей не сразу удалось поговорить с матерью. Суета приезда и устройства, торжественные приемы и представительства полностью заняли два первых дня. Наконец, на третий день королева Альенора неожиданно сказала посреди шумного сборища, что ей хочется побыть вдвоем с дочерью, и бесцеремонно выпроводила всех остальных. Когда они остались наедине, она приказала донь Елеонор сесть напротив нее на свету и пристально посмотрела в лицо дочери, погрузив в спокойный взгляд своих холодных голубых глаз,